Старая площадь ЦК КПСС. К помощнику Брежнева по международным делам Андрею Михайловичу Александрову Агентову заглянул министр иностранных дел. За многие годы Леонид Ильич убедился в высоком профессионализме своего помощника, его надежности, феноменальной работоспособности. Привык даже прилюдно спрашивать его совета. Иногда во время переговоров Брежнев... Высказав какое-то предположение, поворачивался к сидящему рядом помощнику и спрашивал, «Я правильно сказал?» Леонид Ильич доверял ему и даже позволял спорить с собой. Александров-агентов, если считал, что прав, смело отстаивал свою точку зрения. Он не знал себе равных в работе над документами. Любую мысль схватывал на лету и облекал в точную формулу. Нервный, суетливый, вспыльчивый, обидчивый — он не был прост в личных отношениях. Телевизор был включен. Показывали репортаж о визите председателя Совета Министров СССР Косыгина в Соединенные Штаты, где он встретился с президентом Соединенных Штатов Линдоном Джонсоном. «Мы так долго не могли договориться, где провести встречу?» Не без огорчения говорил помощник Брежнева. Косыгин не хотел ехать в Вашингтон, вроде как на поклон к американцам. Президент Джонсон не хотел ради советского премьера лететь в Нью-Йорк. По карте вычислили точку, находящуюся ровно на полпути между Вашингтоном и Нью-Йорком, город Глазборо, где нет ничего, кроме стекольного завода. Там Косыгин и Джонсон и встретились. В Наскоро отремонтированном доме директора местного колледжа. Столько подготовительной работы, а результата не видно. На экране телевизора появился президент Джонсон. Он дипломатично сказал собравшимся журналистам. «Мы не пришли к новому соглашению. Этого нельзя достичь в результате одной беседы. Но мне кажется, что мы достигли лучшего взаимопонимания». Александров-агентов отвел глаза от телевизора и спросил министра. «Как вы оцениваете переговоры Косыгина с американцами?» «По Ближнему Востоку не договорились» констатировал Громыко. «Но мне кажется, допущена ошибка и по другому вопросу. Американский министр обороны Роберт Макнамара завел важный разговор о том, что нашим странам не надо создавать противоракетную оборону. Надо бы ухватиться за его слова и предложить подписать на сей счет соглашение. Но товарищ Косыгин, видимо, в эти вопросы глубоко не вникал. Александров-агентов пожал плечами». Косыгин сказал, что, по его мнению, оборонительная система, которая предотвращает нападение, не является причиной гонки вооружений. Ее цель — не убивать людей, а спасать человеческие жизни. Громыко усмехнулся. «Американцы размещают свое ядерное оружие на бомбардировщиках, а основа нашего ядерного потенциала — межконтинентальные ракеты. Нам совсем не нужно» чтобы американцы научились их сбивать. «Словом, переговоры оказались бесплодными», констатировал Александров-агентов. «Дума Алексей Николаевич не сумел выйти за рамки инструкций, утвержденных Политбюро. А переговоры с американским президентом требовали широты, новых подходов, самостоятельности». Громыко подвел черту. «Леонид Ильич провел бы переговоры на другом уровне».